Генрих Бёль. Воспоминания юного короля. Мне исполнилось 13 лет, когда меня провозгласили королем Капоты. Я как раз сидел в своей комнате и в отметке «невдовлетворительно» под сочинением стирал буквы N и «Е». E. Мой отец свин Инн Первый Капутский уехал на месяц охотиться в горы, и я должен был послать ему свое сочинение с королевским гонцом. Я надеялся на плохое освещение охотничьего домика и усердно тер, когда внезапно услышал перед дворцом выкрики «Да здравствует свинын второй!». Вскоре в комнату влетел мой камердинер бухнулся у порога на колени и подобострастно зашептал «Ваше Величество, соблаговолите не держать на меня зла за то, что я в прошлый раз, когда Ваше Величество закурили, доложил об этом господину премьер-министру». От чрезмерной преданности коммердинера мне стало не по себе. Я выставил его за дверь и стал тереть дальше. Мой домашний учитель имел обыкновение ставить отметки красными чернилами. В тот самый момент, когда в тетради образовалась дырка, меня снова отозвали от дел, вошел премьер-министр, опустился в дверях на колени и выкрикнул к свинину второму трижды «Ура!» и добавил «Ваше Величество, народ жаждет вас!» лицезреть. Я засмущался, положил резинку, отряхнулся с ладони ошметки и спросил, почему народ жаждет меня лицезрить Потому что вы король, с каких пор, почти полчаса, вашего всемилостейшего батюшку застрелил на охоте бессак. Бессак — это сокращенно бешеный садист капуты. Ох, эти бессаки! — закричал я, после чего последовал за премьер-министром и показался с балкона народу. Я улыбался, размахив руками и очень смущался. Эта стихийная манифестация продолжалась два часа. Народ разошелся только вечером, когда стемнело, а через несколько часов люди снова прошли вокруг дворца в факельном шествии. Я вернулся в свою комнату, порвал тетрадь для сочинений, а клочки выбросил во внутренний двор королевского дворца. Там, как я узнал позже, их подобрали коллекционеры и продали за границу, где они теперь хранятся под стеклом, как доказательство моей слабости в правописании. Наступили трудные месяцы. Бесаки попытались бунтовать, но их усмирили косаки, кроткие садисты капоты и войска. После погребения моего отца я должен был принимать участие в заседаниях парламента и подписывать законы, но в общем и целом Мне понравилось быть монархом, так как теперь я смог применять против домашнего учителя другие методы. Например, на утреннем уроке он спрашивал меня, «Не соблаговолит ли Ваше Величество рассказать мне правила общения с неправильной дробью?» Я отвечал, «Нет, не соблаговолю». И он ничего не мог со мной поделать. Или же он говорит, «Сочтет ли Ваше Величество невозможную мою просьбу к Вашему Величеству?» изложить мне на двух-трех страницах обстоятельства побудившие теле убить геслера и отвечал да с что невозможной и требовал чтобы он сам рассказывал мне об этих обстоятельствах таким образом не слишком утруждая себя я получил некоторые знания сжеёг все без оснований учебники и тетради и предался своим излюбленным занятиям, гонял мяч бросал к перочинный нож в дверную филенку, читал детективные романы и подолгу беседовал с директором королевского кино. Я повелел приобрести мои любимые кинофильмы и выступил в парламенте в поддержку школьной реформы. Это были восхитительные времена, хотя заседания в парламенте и утомляли меня. Мне удалось прикинуться печальным юным королем-подростком, я во всем доверился премьер-министру Пельцеру, который был другом моего отца и двоюродным братом умершей матери. Но через три месяца Пельцер потребовал, чтобы я женился. Он сказал, Ваше Величество, вы должны служить примером для народа. Женить бы я не боялся, плохо было только то, что Пельцер навязывал мне свою 11-летнюю дочь Едвигу, худенькую невысокого роста девочку, часто игравшую во дворе в мяч. Она с вами была дурочкой, второй год сидела в пятом классе и такая злючка без кровинки в лице. Я попросил Пельцера дать мне время на обдумывание, не на шутку загрустил, часами лежал в своей комнате на подоконнике и глядел наедвигло, игравшие или в мяч, или в классы. Она чуть принарядилась, с той дела посматривала в мою сторону и улыбалась. Но улыбка ее казалась мне неестественной. Когда время на обдумывание истекло, Пельцер в парном мундире предстал передо мной. Здоровенная детина с желтым лицом, черной бородой и сверкающими глазами. «Ваше Величество», — сказал он, — «заблаговолите сообщить мне ваше решение. Не окажет ли Ваше Величество честь моей дочери?» Стоило мне без обиняков произнести «нет», как произошло нечто ужасное. Пельцер сорвал с мундира и палеты, и позументы, швырнул мне в ноги портфель из искусственной кожи и заорал «Вот она, благодарность королей капоты!» Что тут было делать? Без Пельцера я не мог и шаг уступить. Решившись, я произнес «Я прошу у вас руки идвиги двиги!» Пельцер упал на колени, был облабзал мои ботинки, подобрал и палеты, позументы и портфель из искусственной кожи. Нас обвенчали в Гульте-Бахском кафедральном соборе. Народ получил пиво и колбасу, каждому досталось по 8 сигарет и, по моему личному настоянию, по два бесплатных билета на карусели. 8 дней вокруг дворца не прекращалось веселье. Теперь я помогал Едвиге делать руки мы играли в мяч, играли в классы, вместе совершали прогулки верхом, заказывали, стоило нам только захотеть, марципаны из королевской кондитерской, ходили в королевский кинотеатр. Мне все еще нравилось быть монархом, но одно пренеприятное происшествие навсегда положило конец моей карьере. Когда мне исполнилось 14, меня произвели в полковнике и назначили командиром 8-го кавалерийского полка. Едвигу произвели в майоры. Мы должны были снова и снова объезжать верхом фронт полка, посещать вечеринки в казино, а по великим праздникам вешать ордена на грудь отличившихся солдат. Я сам получил ему орденов. Но потом случилась эта история с Паскопиком. Паскопик, рядовой четвертого эскадрона моего полка, в один из воскресных вечеров дезертировал, чтобы удрать за границу вслед за цирковой наездницей. Его поймали, посадили под арест, а военный полевой суд вынес ему смертный приговор. Я, как командир полка, должен был утвердить приговор, но вместо этого просто сделал внизу приписку помиловать запятая, посадить под арест на 14 суток. С второй. Ужас, что тут началось. Все офицеры полка сорвали с себя и палеты, пазументы и ордена и приказали молоденькому лейтенанту разбросать их в моей комнате. Вся армия капоты присоединилась к мятежникам и к вечеру этого же дня моя комната была завалена и палетами, пазументами и орденами сверху донизу. Это выглядело Отвратительно. Казалось, совсем недавно народ восторженно приветствовал меня, но уже ночью я получил сообщение от Пельцера, что вся армия перешла на сторону Бесаков. Взрывы, стрельба, дикий стук пулеметов разрывали тишину вокруг дворца. Правда, казаки прислали мне личную охрану, но Пельцер этой же ночью переметнулся на сторону Бесаков, и я вместе с Едвигой вынужден был бежать. Мы наспех собрали одежду, деньги и другие ценности, с трудом добрались на реквизированном косаками такси до пограничного вокзала соседнего государства, сели, изнемогая от усталости, спальный вагон второго класса и покатили на запад. С капустской границы доносились выстрелы, дикие вопли, страшная музыка восстания. После четырех дней пути мы вышли в городе, который назывался Викельхайм. Смутные воспоминания об уроках географии говорили мне, что это столица соседнего государства. В пути Едвига и я открыли для себя и начали ценить такие вещи, как запах железной дороги, горький и ароматный, вкус колбасок на незнакомых станциях. Я курил сколько моей душе было угодно, а Едвига хорошила час от часу, потому что освободилась от груза школьных заданий. На второй день нашего пребывания в Викельхайме по всему городу расклеили афиши, привлекшие наше внимание. Цирк Хунки, знаменитая наездница Хула и Юрген Паскопик. «Свинын!» – разволновалась Едвига. «Подумай о нашем будущем!» – «Паскопик тебя выручит!» В нашу гостиницу каждый час поступали телеграммы из капуты о победе косаков, расстреле Пельцера и реорганизации армии. Новый премьер-министр, бушт Касаков Шмидт, призывал меня вернуться и снова принять из рук народу стальную корону королей капоты. Несколько дней я колебался, но в конце концов страх перед школьными заданиями взял верх. Я пошел в цирк хунки и спросил Паскопика. Он обрадовался мне от всей души. «Спаситель мой!» — кричал он, стою в дверях своего вагончика. «Что я могу для вас сделать?» «Раздобудьте мне работу, скромно», — сказал я. Паскопик был тронут. Он похлопотал за меня перед господином Хунки, после чего я продавал в сырке Хунки сначала лимонад, потом сигареты, а через некоторое время гуляш. Я получил живой вагончик, а вскоре должность кассира. Я принял фамилию Тюк, Вильгельм Тюк, и телеграммы из капота больше не нарушали мой покой. Меня посчитали умершим, пропавшим без вести, в то время как мы с Едвигой, а она все хорошела и хорошела, колесили землю в живом вагончике цирка хунки Я вдыхал ароматы чужих стран, изучал их, радовался искреннему доверию ко мне господина Хонки. Если бы Паскопик-то и дело не заходил ко мне и не рассказывала о капоте, а хула красавица-наездница и переставала бы меня уверять, что ее муж обязан жизнью мне, я и вообще не вспоминал бы больше о том, что был когда-то королем капоты. Однако недавно я обнаружил подлинное подтверждение моей прежней королевской жизни. Как-то раз на гастролях в Мадриде мы с Эдвигой бродили утром по городу и обратили внимание на большое серое здание с надписью «Национальный музей». «Давай зайдем», — предложила Эдвига, и мы пошли в музей, а там и в большую отдаленную залу, на дверях которой была надпись «Графология». Ничего не подозреваемо, рассматривали рукопись разных президентов и королей, пока не добрались до стеклянной витрины с приклеенной к ней узкой белой павловской бумаги. Королевство Капота. Последние два года. Республика. Я увидел рукопись моего деда Вука XVIII, отрывок из знаменитого капустского манифеста, изданного им собственноручно. Обнаружил листок из охотничьих дневников моего отца и, наконец-то, Квачок своей школьной тетради, кусок грязной бумаги, на котором стояла «Дождь приносит благодать». Мне стало стыдно, я обернулся к Едвиге, но она только улыбнулась и сказала «С этим теперь покончено навсегда». Мы быстро ушли из музея, был уже час дня, в три часа начиналось представление, а в два часа я должен был открывать кассу.